Нестись галопом по каменистой, изрытой каверзами земле никто не собирался, отлично понимая глупость такого поступка. Привычно покачиваясь в седле, Матвей вглядывался в окружающий пейзаж, надеясь заметить возможного вражеского наблюдателя. Но, как сразу сказал их проводник, на этом пути даже ящерицу встретить трудно. И как показала практика, Так оно и было. На этом участке земли не росло даже чахлых кустов, которые давно уже стали привычны для казаков. Быстро оглянувшись на попутчиков, парень вздохнул и мысленно скривился. В этот выход ему пришлось брать с собой не просто напарников, а еще и, как говорили в его прошлом, балласт. Для разговора с проводником Требовался переводчик, так что третьим в команде стал Ахмед-хан. А для хоть какого-то прикрытия сотник выделил ему еще одного пластуна. Так что к крепости, у которой по озвученным данным зажали какой-то британский отряд, они двигались в четвером Толмач, державшийся в середине короткой колонны, с явным интересом наблюдал за молодым десятником. Ему, как офицеру разведки, было интересно, как станет действовать пластун, что называется, в естественных для себя условиях. Сам же Матвей никакого волнения не испытывал. Работа ему предстояла привычная. Да, в необычных декорациях, в не совсем обычных условиях, но все равно привычная. Тихо прийти, узнать все нужное и так же тихо уйти. На этот раз ему даже языка брать не требовалось. Все равно планы осаждающих и без того были понятны. Так что сложного ничего не предвиделось. В очередной раз осмотревшись, Матвей убрал в подсумок свою трубу и, вздохнув, сплюнул, скривившись от скрипевшей на зубах пыли. «Что-то не так, Матвей!» Тут же отреагировал Ахмедхан. «Пыль надоела!» Фыркнул парень, не оглядываясь. «Ты, похоже, злишься на меня!» Поравнявшись с ним, тихо произнес толмач «И в мыслях не держал!» Мотнул Матвей Чубом. «Да и не за что!» «Ну как же!» «Я ж тебя уговорил жене изменить!» Осторожно напомнил толмач «Ахмед, не дури!» — так же тихо рыкнул парень. «Не захоти я, и ты мог бы там всю ночь мне сказки рассказывать, все одно ничего бы не было. Так что я сам на то согласился. Просто чую я, что вся эта поездка пустой будет. Нет под той крепостью никого. И давно уже. Вот в этом нам и придется убедиться», — коротко кивнул толмач. Я и так знаю, что там никого нет. Больше тебе скажу. Даже в самой крепости почти никого нет. А ежели точнее, то и крепости самой почти нет. Так, только старые стены. Но убедиться в том мы обязаны. — А откуда ты про то узнал? — не понял Матвей. — Люди нашего шейха в тех местах регулярно проходят. — ехидно усмехнулся Толмач. В саму крепость не заходят, но рядом бывают. Так вот, два месяца назад там и вправду какая-то заварушка была. Но недолго. А после все стихло. И инглизы, и местные войска куда-то ушли. Куда, они не знают. Но в том, что там сейчас никого нет, уверены. Но сотник все одно решил нас туда отправить. Задумчиво закончил Матвей. «Он приказ выполняет!» — развел Толмач руками. «Оно понятно?» — мрачно кивнул парень. «Жаль только времени, даром потерянного». Хе, не все так просто, дружи!» — загадочно усмехнулся Ахмедхан. «Есть еще какое-то дно?» — заинтересовался Матвей. «И ни одно!» «Поход этот!» должен был изначально показать всем союзникам, что наши войска способны проделать дело, которое другим не подвластно. Именно поэтому и выбрана была казачья сотня. Казаки в этих местах не раз воевали, так что именно на это ставку и сделали. Ну а союзнички, что им вечно икалось, очень надеется, что мы всё дело провалим и для того своих лазутчиков следом за нами пустить должны. В общем, тут теперь смесь политики, войны и обычного пьяного спора». «Неужто генералы по пьяному делу об заклад бились?» Не удержавшись иронично, усмехнулся Матвей. «Ну, не так прямо и не так грубо, но почти верно», — туманно отозвался Толмач. «Выходит, ежели на дороге засаду устроить и некоторое время подождать, то можно будет каких-нибудь британских лазутчиков отловить», — уточнил Матвей задумчиво яроша чуп «Уймись!» — отмахнулся Ахмед Хан. «Долго ждать придется. Те лазутчики следом пешком идут». «Хм! Смеешься?» — изумился Матвей. «Пешком? По пустыне?» Так они местные. Им привычно. Шагают себе паломники и шагают, а что вопросы всякие спрашивают. Так оно понятно. За жизни свои опасаются. Тут большой отряд с оружием это не просто войско, это первым делом банда. Выходит, они про все наши дела вызнавать станут. Конечно. им же надо точно знать. Как много мы народу сгубили и как много своих бойцов потеряли. И зачем? К чему это все? А дальше в ход пойдет политика. Сумеем дело сделать, значит, и при подготовке вооруженного столкновения с противником наше место будет более выгодным, потому как мы больше умеем. А нет, значит, придется делать так, как союзники решат. «Хрень какая-то!» — подумав, решительно заявил Матвей. «Тех же британцев и французы и голландцы били. Там еще какие-то викинги бывали не раз. Это только то, что я из школьного помню. Самих французов мы завсегда колотили. Что при Наполеоне ихнем, что в Крыму. Это на море они еще чего-то могут. А на земле матушки они не вояки. Так с чего бы нам их слушать? А это, друг мой, ситный, и есть большая политика. Криво усмехнулся Ахмедхан. Турок, что сюда влезли, и немцы, и Австро-Венгрия усиленно поддерживают. А у нас с ними давно уже отношения хуже некуда. Так что нам они в Персии совсем не нужны. И тут наши интересы с интересами тех же британцев с французами крепко пересекается Им тут те же немцы тоже и даром не требуются. Вот и выходит, что весь этот поход первым делом нам самим нужен. Ну, не тебе лично, а империи, — быстро добавил Толмач, заметив, как парень скривился, уже собираясь ответить что-то резкое. «Всю одно хрень», — помолчав, — — решительно отрубил парень. — Будь моя воля, и османы, и британцы отсельв вылетели б быстрее пули. Вон, тех же шахсевенов как следует вооружить, дотолковых да командиров им дать, сами бы управились. — А остальных куда денешь? — иронично уточнил Ахмедхан. — Забыл, что я тебе про местные племена рассказывал? — А что племена? пожал Матвей плечами. «Они все одно от войны сами в пустыню уходят. И тут бы ушли. Им же главное, чтоб их не трогали. Вот я бы не стал трогать. Живут, и Господь с ними». «Ну, допустим, британцев у тебя выбить получилось бы. А вот с турками не уверен. Их и больше. И в местах этих они давно себя как дома чувствуют». «Да опытнее они. Граница, вон она. Рукой подать. Предлагаешь очередную войну с ними затевать. Да еще и на чужой территории». «Уж лучше на чужой, чем на своей, как в Крыму было», — фыркнул парень. «К тому же те же пирсы османов не шибко любят. Так что били бы их за милую душу». «Хо, тут ты прав». — тихо рассмеялся Ахмедхан. — Они сейчас их режут, словно тех баранов. — Тут, похоже, все друг друга режут, — отмахнулся Матвей. — Всегда так было, — вздохнул Толмач. — Нет на них нового Саладина. — Это который и Иерусалим освободил от крестоносцев, — задумчиво уточнил Матвей, делая вид, что что-то вспоминает. «Он самый!» — улыбнулся Толмач. «А толкового вас тот поп учил. Вон сколько всего про эти места знаешь». «Так места-то библейские?» — моментально нашелся Матвей. Он прежде что-то из Писания рассказывал, а после принимался про всякие походы истории приводить. Вроде как для примера. Интересно было. Мы с мальчишками, его раскрыв рты, слушали заметно одобрительно кивнул Ахмедхан вон сколько всего запомнил Хех, так ведь и вправду интересно было усмехнулся парень да и рассказчиком он был от бога слушаешь и словно своими глазами все видишь после писания святое запоминалось легко скажет стих какой пересказать а ты истории вспоминаешь умно! Чуть подумав, одобрительно кивнул Толмач. «Вот честное слово, умно! Мальчишкам про походы всегда интереснее, чем про что другое». «Вот-вот», — закивал Матвей. Их беседу прервал проводник, осадивший коня и, обернувшись, принявшийся что-то говорить, тыча пальцем куда-то в сторону. «Он говорит, что за тем холмом будет крепость» перевел Ахмедхан. «Едем до холма. Дальше наша работа будет», решительно приказал Матвей, толкая Буяна каблуками. Короткая кавалькада подъехала к подножию холма, и Матвей, перебросив по коня Толмачу, соскочил на землю. Быстро сменив черкеску на свой камуфляж, он проверился на погремушку и, убедившись, что ничего не звякает и не брякает, жестом позвал за собой напарника. Пластуны быстрым шагом двинулись по склону в обход холма, стараясь держаться за крупными валунами. Хотя и знали, что рядом с крепостью никого давно уже нет, а все равно держались так, чтобы быть как можно незаметнее. Выбрав точку, с которой старая крепость была лучше всего видна, Матвей достал из-под сумка трубу и, разложив ее, принялся осматривать окрестности данной фортеции. Спустя четверть часа, убедившись, что ни засады, ни бандитов, ни вообще какой-либо активности не наблюдается, парень убрал прибор и задумчиво, взъерошив чуб, тихо проворчал. «Придется ее по кругу обойти. Надо своими глазами посмотреть, что там делается». «Надо? Так обойдем?» спокойно отозвался напарник, расправляя усы. Тогда ты по правую руку пойдешь. Я по левую, на той стороне встретимся. Так быстрее будет, подумав, предложил Матвей, и пластун, кивнув, бесшумно сместился за соседний валун. Еще через два часа, сойдясь на противоположной стороне крепости, казаки поделились увиденным, и мрачно переглянувшись задумались. Судя по найденным следам, какие-то бои рядом с крепостью случились, но произошло это достаточно давно, и кто с кем воевал, узнать было просто нереально. Убедившись, что ничего больше они тут не выяснят, Матвей испустил очередной тяжкий вздох и, махнув рукой, отдал команду к возвращению. Еще через два часа, переодеваясь в привычную одежду, Парень коротко докладывал Ахмед-хану обо всем увиденном. Внимательно выслушав его, толмач, понимающе хмыкнул и, махнув рукой, проворчал. «Так и думал. Ну да бог с ним. Мы свое дело сделали. К тому же, пока вы ходили, я успел на карту все нужные места зарисовать. Так что можем возвращаться». «До ночи обратно не поспеем». Бросив короткий взгляд на небо, вздохнул Матвей. «Отойдем подальше и на ночевку встанем. Коням роздых нужен. Есть тут местечко одно. Не зная ни за что не найдешь!» Помолчав, негромко отозвался толмач. «Там нашего шейха пастухи обычно ночевать встают». «Он знает?» — указал Матвей взглядом на проводника знает Хе. он и рассказал усмехнулся ахмедхан тогда в путь стемнеет скоро скомандовал парень вскакивая на коня Толмач что-то быстро произнес и проводник кивнув развернул своего скакуна еще часа через полтора отряд въехал в разлом какого-то скального выступа и оказался на небольшой на очень удачной площадке Удачной в плане обороны. Разлом был узким, двум всадникам едва протиснуться, но в этом месте толковый стрелок запросто мог бы удержать целый отряд. Не обойти, не подавить стрелковую точку со стороны было просто невозможно. За этим выступом начиналась ровная как стол местность, где спрятаться было просто негде. А самое главное, из разлома скалы, весело журча, вытекал крошечный родничок. Большой отряд или стадо животных из него было бы не напоить, но четверым всадникам воды тут было вполне достаточно. Под скалой на солнечной стороне обнаружился запас сухого кизяка, и казаки, недолго думая, быстро развели небольшой костерок. Очень скоро в котелках забулькала вода для чая, и лазутчики, перекусив сухим пайком, принялись не спеша попивать чай. Говорить не хотелось. Долгая дорога и пустой поиск настроения не прибавляли, так что, поужинав и распределив часы дежурства, бойцы улеглись отдыхать. Матвей взял себе самую тяжелую, так называемую собачью вахту. Это примерно с 4 до шести утра, когда у человека наступает самый сладкий, глубокий сон. Но опыт и знания прошлого давали ему уверенность, что он справится. Так и вышло. К тому моменту, когда пластун, отстояв свое время, его разбудил, парень успел отлично выспаться и, поднявшись, отправился к роднику. Умывшись и смыв с себя сонную одурь, Матвей обошел площадку, выглянул в пролом и, убедившись, что никого постороннего рядом нет, направился к лошадям. В их положении кони были едва ли не самым главным активом. Сотни еще предстояло вернуться на родину, так что их требовалось поберечь.